Глава 4 Планер — королевское развлечение. Непросто и небезопасно, и гораздо удобнее летать на чём-нибудь живом, чем на машине, пусть даже сделаны лучшими мастерами парящего. Но никакой полет на драконе, грифоне, даже на алибане не может сравниться с этим странным ощущением, будто ты летишь сам. Инмар — Сорокалетний принц великой династии Лага усмехнулся собственным мыслям и заложил очередной вираж. Над склоном горы в этом месте формировался мощный восходящий поток, и если повезет, планер сумеет набрать высоту, нужную для того, чтобы вернуться домой. Если же нет… О такой возможности сидящий в кабине старался даже не думать. Всему виной была самоуверенность, как его, Инмара, так и жителей острова в целом. Самоуверенность завела его так далеко от безопасных твердынь парящего, и ей же объяснялось, что жители острова не знали о войне. Он пролетал над считавшимся безлюдным и безопасным районом, когда его подбили. Подбили сработанной визанги стрелой, одной из тех, что способны заклинить руль высоты у планера, об устройстве которого стрелок не имел ни малейшего представления. Инмару повезло. Он приземлился на склоне холма и после того, как повреждение было устранено, сумел так и взлететь. Но вот сумеет ли он теперь дотянуть до дома? Впрочем, шансы у него были и неплохие. Стоял жаркий летний день и потоки воздуха были достаточно сильны и многочисленны. Вот только цель его путешествия тоже не стояла на месте, и если Инмару, каким бы хорошим пилотом он ни был, не удастся догнать остров за день, то ночью его ожидала посадка, а значит, все связанные с жизнью внизу опасности. То, что жители Кристалла опять взялись за оружие, он понял незадолго до того, как его подбили. По холмам маршировала армия, состоящая в основном из орковых людей, с небольшим количеством гоблинских отрядов. Армия шла в сторону Джиувери, горели деревни, а в тех местах, где магия нападающих сталкивалась с противодействием, пробегали по земле голубые искры. Войны, живущих внизу, не очень волновали народ Инмара, как он стал думать в последнее время, напрасно. Неизвестно даже, кто здесь хороший, кто плохой и от кого чего ожидать. Под крылом планера, или лиспарящих в вышине скал, Это казалось несущественным, и лишь немногие изгнанники имели на этот счет другое мнение. Все, из этого потока больше ничего не выжать. Движение рукояти и легкая машина послушно заскользила дальше, туда, где над далеким горизонтом виднелся в дымке парящий. Лепестки, указывающие высоту цветка, немедленно стали раскрываться. Слишком быстро. Нет, подумал Инмар, Сегодня ему домой не попасть. Слева немного выше парил гигантский орел, но принц не особенно его опасался. Люди успели познакомить этих птиц с арбалетами, и нападение было более чем маловероятно. Другое дело драконы. Но пока что пилоту везло. Посадку он совершил уже в сумерках, на склоне очередного холма. Несмотря на заклинание ночного зрения, видел он плохо, Сказалась усталость, да и света все-таки было мало. Безлунная ночь, плотные облака. Инмар закрепил планер и надолго задумался. Костер на вершине холма будет виден во всей степи. Спуститься же вниз означало оставить драгоценный планер без присмотра. Наконец он решился. Спустился туда, где в кустах слышалось журчание ручья и развел огонь. Тени вокруг сразу сгустились. И Инмар в который раз за сегодняшний день пожалел, что так мало знает об этом мире. Интересно, есть ли здесь хищники? Они появились глубокой ночью. Три орка в черных доспехах, не боевых, а походных и закрывающих лица клыкастых масках. Осторожно отобрали у спящего человека кинжал, являвшийся единственным его оружием, затем двое встали по сторонам а третий приблизился к съежившейся у догорающего костра фигурке и осторожно потряс ее за плечо. Инмар открыл глаза. Света, который давали угли костра, было достаточно, чтобы увидеть выпученные глаза и жуткие клыки, склонившиеся над ним чудовище. Крик ужаса, испущенный несчастным небожителем, был лучшей наградой оркам за все их труды. Затем человека полакли прочь от холма. Командир Регол приказал им брать в плен всех, кто может пригодиться при переноске тяростей, А добыча, хотя и показала себя на редкость бестолковой, имела неплохие мускулы.